Глава двадцать Перестрелка, хоть и случившаяся в глухом месте, не осталась без внимания. Сначала на место примчался воинский патруль, а потом подбежали милиционеры. Все они с интересом рассматривали открывшуюся и к взглядам картину. «Да тут прямо как на поле боя!» — не выдержав, присвистнул старший патруля. «Это у вас, армейских, война закончилась. А у нас она каждый день!» — пояснил я. «Вижу!» — кивнул тот. «Помочь тебе?» «Справимся», — сказал я. Тем более свой брат милиционер на выручку пожаловал. «Спасибо за бдительность, товарищи». Патрульные ушли, а я отправился общаться с коллегами. С их помощью мы вызвали санитарную машину для тех бандитов, кому повезло выжить, и труповозку для тех, кому, соответственно, повезло не очень. Дожидаться прибытия мы не стали, и без того наступивший цейтнот заставлял сожалеть о каждой задержке. Боря заходить в Мур для передачи органам правопорядка арестованного черня, отказался, сказав, что я и сам с этим справлюсь, однако любезно согласился подкинуть туда нас легко отделавшимся главарем шайки. «Георгий, как освободишься, дай знать. Я у телефона до конца дня сидеть буду» предупредил Райнер, когда автомобиль подъехал к дому 3 на Большом Гнездяковском переулке, где до переезда на знаменитую Петровку 38 располагался Мур, который я по привычке называл просто Муром. «Договорились!» – кивнул я. «Мне повезло. Сегодня дежурил Коля Панкратов, поэтому положенные законом бюрократические процедуры не заняли много драгоценного времени. Он также не стал у меня выпытывать щекотливые подробности, почему это я оказался в одной машине с сотрудником ГПУ – В принципе, если бы он спросил, я бы рассказал ему все. Вернее, почти все. Не думаю, что информация о том, что Лавровы ищут чекисты, дошла бы до ушей того забугорного гада, с которого, по сути, и началась эта заваруха. После того, как за чернем закрылись двери камеры, Толик позвал меня к себе в кабинет на пироги с картошкой, испеченные его женой. Я покосился на часы и принял предложение Муровца. «Минут тридцать-сорок у меня есть. А я тебя дольше не задержу. Пошли, Жора!» В кабинете было темно и пусто. Коля включил свет. «Заходи, чувствую себя как дома». «А где все?» — спросил я, озираясь. «Тебе полный расклад дать, или так, на слово поверишь, что по делам разошлись?» Не приминул меня под он. «Ладно, понял. Не буду больше совать нос не в свое дело». Мы сели за стол. Коля вскипятил чайник, разлил по стаканам заварку, залил ее горячущей водой, Выдвинул ящик письменного стола и извлек из него блюдце с кусочками сахара, покопавшись, еще в ящике достал щипцы для колки сахара. За то время, что я находился здесь, уже успел освоиться с этим инструментом, хотя, нет-нет, доскучал по привычному белоснежному рафинаду. Пить в прикуску так и не научился, для меня это было слишком приторно, а может и впрямь, здешний сахар был куда слаще, чем в отдаленном почти на сто лет будущем. Ты что-то про пироги говорил, напомнил я, отхлебнув чай. Будут тебе пироги, усмехнулся Коля. Панкратов свое слово держит. Он открыл сейф, достал из него чистую трепицу, положил на стол и развернул. В домотканной трепице лежали несколько кусочков свежего пирога. Начинки для него не пожалели. Все, как я люблю. Мой желудок сразу напомнил о себе урчанием. Пахнет аппетитно, признался я, не сводя голодных глаз с угощения. «На вкус еще лучше», — заверил Николай. «Жаль, конечно, что остыли. Ну да мы их и холодными неплохо навернем. Как знал, что тебя встречу специально приберег немного, а то мужики почти все расхватали. Вот за это мое искреннее, милицейское спасибо», — приложив ладонь к сердцу, сказал я. «Что празднуем?» «Ничего. Вздумье в день», — произнес Коля и пояснил. «Жене на печь вздумалась, а я что, против буду? Это надо дураком быть, чтобы от пирогов отказаться». «Налетай!» «Уж будь спокоен, налечу!» — заверил я, запуская зубы в ароматный, пропеченный бачок пирога. Вкус у него оказался просто божественным. Пироги и чай ушли быстро. Я с сожалением посмотрел на сейф, но чуда не произошло, второго пирога там не завалялось. «Спасибо за угощение, дружище!» «И как?» — с ревностью в голосе спросил Панкратов. Я поднял вверх большой палец правой руки. «Во! Передай своей драгоценной супруге, что она мастерица!» «Пирог знатный. Я чуть язык не проглотил». Коля просиял. «Обязательно передам. Она у меня и в самом деле прямо Марья искусница. И стряпать, и семью обшивать. Никакого портного не нужно. Может, и я тебе скоро отомщу. Таким способом!» С улыбкой произнес я. «Когда свадьба?» «Еще не знаю, но думаю, что скоро». Мечтательно сказал я. «Это ты правильно надумал. Пора уже из бабылей в люди переходить. Что ж за красавица смогла тебя окрутить? Увидишь». «Как твои успехи?» – перевел я разговор на другую тему. «Нормально. Кстати, Чума раскололся. Надеюсь, не забыл его?» «Такого забудешь». Слишком мало времени прошло с того момента, как мы с Толей брали уголовного авторитета по прозвищу «Князь» и его подручного, здоровенного детину Чумакова, он же в просторечии Чума. И такого амбала в самом деле забыть сложно. Пусть в целом тот арест прошел достаточно спокойно, при этом парочка адреналиновых моментиков имелась, чего греха таить». Больше всего я переживал, что нас не выпустят с большой суммой денег из славящегося криминальной репутации квартала. К счастью, обошлось, но нервы попортились. «Только ты в прошлый раз говорил, что они с князем как рыбы молчали», — продолжил я. Коля пожал плечами. «Как было, так и говорил. Только все течет, все меняется». На его лице появилось лукавое выражение. «В общем, нашел я подход к Чумакову. Не совсем пропащий тип оказался. Хотя, конечно, пороть его поздно. Лавку сломают». «Сдал и себя, и князя с потрохами, даже слезу на допросе пустил». «Думаешь, раскаялся?» — удивился я. Лично мне чума показался закоренелым преступником, который вряд ли станет на путь исправления. Тот самый классический случай с горбатым, улучшить которого сумеет только могила». «Может, и раскаялся, а скорее перепугался. Мы ему со следователем такую картину нарисовали. Кого хошь проймет!» — засмеялся Панкратов. Особенно следователь растарался, заявил, что лично расстреляет на допросе из-за нагана. Даже в кобуру полез. «Хороший у вас следователь!» — похвалил я неведомого следака. «А то! Мы с ним душа в душу!» — похвастался Панкратов. «И что любопытного вам наболтал Чумаков?» Про налет на типографию все в деталях обсказал. Ну да тут мы и без него бы справились. Зато несколько других дел с его помощью поднять удалось. Они с князем много где успели наследить. Есть еще кое-какие любопытные сведения. Чумаков краем уха слышал, что у нас в городе появился новый бордель. «Тоже мне новости!» — фыркнул я. «Да у нас эти заведения как кролики плодятся. Не успеваешь один закрыть, так второй на том же месте вырастает». Муровец поморщился. «Погоди, Жора, не перебивай, а то рассказывать ничего не буду». «Прости, Коля», — повинился я. «Говори, чем тебя этот новый бордель так заинтересовал?» Панкратов покладисто кивнул. «Заинтересовал он меня тем, что со слов чумы туда попадают не простые девицы, а всякого рода благородные дамочки из бывших». «Ну, таких тоже хватает, концы с концами свести не могут, и на панель...» Вздохнул я. «Таких историй по одной только Москве, наверное, были тысячи». Лишенные иной возможности прокормить себя и семью, особенно в нынешнюю пору безработицы и разрухи, лишенные избирательных и прочих прав женщины довольно часто выходили на улицу торговать своим телом. Так-то оно так, только в этот бордель проституток не нанимают, похищают вполне приличных женщин, даже семейных, а потом либо подсаживают на марафет, либо, чтобы совсем уж товар не портить, силком заставляют обслуживать клиентов. Причем и это пока тоже со слов чумы. Публика эта отнюдь непростая. Вроде как не только Непманы захаживают, но и кое-кто из ответственных совработников, Может и брешет, гад. Конечно. — Значит, говоришь, женщин похищают? — задумчиво протянул я. Что если и пропавшая Ольга Лаврова на самом деле оказалась волей Рока в этом борделе? Ниточку с константиновским рублем мы отработали. Вытянув пустышку, по бытовым версиям успели отработать чекисты, тот же Гаврилов, который занимался расследованием до того, как ему проломили голову. Похищение подпольными дельцами, организовавшими этот интим-салон, выглядело вполне логичным. Ольга из бывших, привлекательная на внешность, собой прежде не торговала, лакомый кусочек для сутенеров. «Что тебе еще успел рассказать об этом заведении Чума?» Панкратов улыбнулся. «Вижу, глаза у тебя жора загорелись. Что, напал на какой-то след?» «Очень даже может быть. Я сейчас занимаюсь пропажей женщины, Ольги Лавровой, и сведения твои, Коля, походу ложатся прямо в масть». «Калис, что еще удалось узнать от чумы?» Сыщик расстроенно вздохнул. «Про публичный дом-то? Больше ничего. Так край муха услышал просто. Даже не помнит от кого, но не врет. Это я тебе со всей ответственностью заявляю. У меня глаз наметан. Если бы соврал, я бы сразу раскусил». А из других источников сведения подтвердить удалось? «Частично», — хмуро произнес Панкратов. «Да, пропадали женщины. Вон твоя Лаврова, к примеру. Но сам знаешь, сколько их каждый день выходят из дому и не возвращаются». «Есть у меня парочка осведомителей среди сутенеров, но, видать, не того полета птицы. Я их спросил, слышали что-то на уровне слухов. Кто всем заправляет, где бордель находится, неизвестно». «А если надавить?» «Толку давить, если ничего не знают!» — в сердцах воскликнул Панкратов. «Вот что, братец Ситный, не верю я, что никто в Москве толком об этом вертепе ни сном, ни духом. Быть такого не может. Слухи есть?» — спросил я и сам же ответил на вопрос. Есть. Выйдем на тех, кто их распространяет, а там глядишь, и всю подноготную установить получится, оптимистично заявил я. И ты, конечно, уже придумал, как мы это сделаем, внимательно уставился на меня Коля. Разумеется, не стал отрицать я. У меня действительно в голове забрезжила одна идея. Правда, самостоятельно воплотить ее в жизнь я бы не сумел, при всем желании. Требовалась помощь большого количества людей. Эх, не зря я зашел на чай с пирогами к Николаю! Когда ты заряжен на работу, сама биосфера тебе помогает. И не я это, кстати, придумал. Думаю, многие сталкивались в жизни с подобным, когда решение проблемы внезапно находится само собой. Правда, пока уверенности в том, что Лаврова, похищена этими людьми, у меня нет. Только предположения больше основаны на интуиции. Где в Москве женщины легкого поведения? Ну, не совсем уж такие, чтобы клейма негде было ставить, а, скажем, классом повыше, на работу выходят. Закинул удочку я. «Ну, на Цветной или Страстном бульваре», — подумав, сказал Панкратов. «Думаешь, там этот бордель искать?» «Нет, конечно». «А зачем тогда спрашиваешь?» «Сейчас все узнаешь. Бей в набат, иди к начальству и договаривайся насчет облавы. Прошерстим дно сеткой с мелкой ячейкой, а вось попадется нужная рыбка», — заявил я. «Если начальник заявит, что есть дела поважнее, так я мигом звонок из самого верха ГПУ организую». «Погоди, Жора». А при чем тут ГПУ? нахмурился Николай. При всем при этом, извини, не сказал сразу, это по их заданию я ищу гражданку Лаврову. Но ты сделай милость, забудь, что я тебе об этом говорил. Понял тебя, Жора? Ты посиди пока в кабинете, подожди немного, а я до товарища Николая его сбегаю. Обойдемся и без ГПУ! Хотелось бы, с надеждой произнес я. Только не все так просто. Не возражаешь, если я с вашего телефона сделаю один звонок. Чекестам! догадался Панкратов. «Товарищу Райнеру, с которым ты сегодня на одной машине по городу разъезжал?» «Тебе бы в лотерею играть, Коля!» — улыбнулся я. «Пробовал. И...» «Только деньги впустую потратил. Не выиграл ничего. Значит, в другом повезет. Например, с облавой. Резюмировал я».